Глава 14 Головин. Ему-то какого черта от меня надо. А учитывая его недавнюю войну с отцом, то предложение встретиться выглядит как минимум глупо. И опасно. В первую очередь для меня. Да и не хочу я с ним встречаться. Не вижу смысла. Еще и агентство это. Спрашивается, каким образом они меня тут нашли. Ответ может быть только один. Кто-то пас дом, ожидая моего появления. А потом оперативно доложил Юргину и такое вот внимание мне категорически не нравится. «Нет», — я отрицательно покачал головой, протянул Юргину его визитку, «мне это неинтересно». «Владимир, не валяйте дурака», — строго сказал он, даже не взглянув на протянутую карточку, «это встреча в ваших же интересах». «Мои интересы? Это мое личное дело. А вашим делом было передать послание. Вы передали? Передали. Значит, все». Мое недавнее подавленное настроение постепенно перерастало в раздражение. «Достали». Все достали. Мало того, что по работе куча проблем в первые же дни, так еще и всякие уроды пытаются диктовать какие-то условия. Нестерпимо захотелось поставить их на место, да так, чтобы имя мое забыли и боялись вспомнить. К сожалению, такой вариант развития событий неприемлем, по крайней мере сейчас. Любой безрассудный поступок лишь усугубит мое и без того шаткое положение в организации. Ну и идти на поводу непонятно у кого я не собирался. Пару секунд, посверлив этого переговорщика взглядом, я развернулся и собрался уйти. Но юрген неожиданно схватил меня за плечо и довольно грубо развернул лицом к себе. «Ты, парень, похоже, просто не знаешь, с кем имеешь дело», — негромко сказал он. От белой доброжелательности не осталось и следа. Ей на смену пришел злой взгляд и хищный оскал. Поэтому на первый раз я сделаю вид, что все в порядке и ведешь ты себя уважительно. Но только на первый раз. Что же касается Головина... «Встреча назначена на семь вечера завтрашнего дня в ресторане «Ковчег». Это понятно?» «Я уже сказал, что мне это неинтересно», — резко ответил я, сбросив его руку со своего плеча. «Так, головину и передай. Еще раз попробуешь меня остановить, покалечу». С этими словами я снова развернулся и направился к машине, возле которой с невозмутимым видом стоял Болдырев. Смотрел он мне за спину на Юргина. Внимательно, но спокойно. «Проблемы?» Не поворачивая головы, спросил Денис, когда я с ним поравнялся. Я молча протянул ему визитку, которую так и держал в руке. Болдырев бросил на нее мимолетный взгляд и тихо чертыхнулся. «В чем дело?» — Удивлен, спросил я. «Что он хотел?» — вопросом на вопрос ответил Денис. «Чтобы я встретился с Головиным, это...» «Я знаю, кто это. Ты отказался?» «Да». «Понятно», — протянул он и ненадолго задумался. Ладно, в принципе, правильно отказался. Главин тот еще отморозок, а с гарантом что-нибудь придумаем. В смысле? Слегка ошарашенно уточнил я. Что-то в голове не укладывалось, что какой-то чоп, пусть именующийся агентство, может создать проблемы конторе. Не бери в голову, отмахнулся Болдырев. — это наша забота. Ты сейчас куда? К напарнику. Хорошо, не теряйся. Он наконец-то посмотрел на меня, чему-то хмыкнул и зашагал к своей машине. Проводив его непонимающим взглядом, я покачал головой и забрался в свой туарек. Ничего не понимаю, вот прям совсем. А Болдырев гад, вместо того, чтобы объяснить, лишь нагнал туману. Может, Кир в курсе и не будет темнить? Мне не нравится ваш мир. Услышав возмущенный голос заднего сиденья, я еле удержался от того, чтобы не выпрыгнуть из машины. «Да что чтоб тебя, Йонель!» — медленно обернувшись, ругнулся я. «Обязательно появляться так неожиданно, и вообще ты где была?» Что за выходки? У меня тут, между прочим, серьезные неприятности, отчасти по твоей вине. А ты пропадаешь непонятно где». «Мне не нравится ваш мир», — никак не отреагировав на мою гневную тираду, — повторила эльфийка. «И я не хочу в нем оставаться». «Но ты уж извини», — развел я руками, поняв, что извиняться ушастая не собирается. «Вернуть тебя обратно не в моих силах». «Должен быть способ», — упрямо произнесла она. «Я его не знаю». Весь мой гнев сошел на нет, стоило лишь взглянуть в расстроенный личико призрака. Даже интересно, что она такого ужасного увидела в нашем мире. Пообещай, Влад, что поможешь мне вернуться. Подавшись вперед, вдруг выпалил Юнель. Способ должен быть, надо его лишь найти. «Юнель, я не уверен, что это в моих силах», — как можно мягче произнес я. «К тому же это вроде как бесплотно». «Влад, просто пообещай, что если вдруг появится такая возможность, то ты поможешь мне. Взамен я буду помогать тебе». Как ты сказал сотрудничать и вообще вести себя хорошо? Ладно, обещаю, — согласился я, решив, что эльфийка свихнулась. Похоже, что переход в наш мир и гибель не прошли для нее без последствий. А с психами лучше во всем соглашаться. Тем более она сотрудничать обещает. Очень даже хорошая новость, если вспомнить про ее способность чувствовать магию. Спасибо, — тихо сказала она и отвернулась. Надо понимать, что разговор окончен. Ох уж эти девушки, что живые, что мертвые. — Ладно, о проблемах мертвой эльфики думать буду потом. Сейчас пора ехать к напарнику, у нас вроде как командировка намечалась. Дорога до служебной квартиры много времени не заняла. А у подъезда, в отличие от вчерашнего вечера, даже получилось припарковаться. Подниматься не хотелось, поэтому я достал мобильник и набрал Кира. — Ты где пропадаешь? — как обычно почти сразу ответил он. — У подъезда. На машине? — Да. Хорошо, сейчас буду, жди. Появился он действительно быстро, не прошло и трех минут. Похоже, что давно был готов или ждал меня. В руках он тащил две большие спортивные сумки, которые положил в предусмотрительно открытый мной багажник. Правда, из одной Кирилл тут же достал сумку для ноутбука, которую взял с собой в салон. Ты что, переезжать задумал? Пожав протянутую руку, хмыкнул я. Там рабочий инвентарь, наставительно произнес он в ответ. Трогай лучше, а то на выезде из города можно в пробку встрять. «Ты вчера говорил про какие-то архивные документы», напомнил я, выводя машину со двора. «Они еще ночью пришли», не вдаваясь в подробности, сказал Кир. И лицо сделало невозмутимое, явно дожидаясь следующего вопроса. «И чего?» — послушно спросил я. «Как я и думал, исчезновение девушек не случайны», добавил он и вновь замолчал. «Кир, ты издеваешься? Если пытаешься меня заинтересовать, то считай, что уже». «Ладно, ладно, нетерпеливый ты наш», довольно улыбнулся он и достал ноутбук. «Вчера я тебе не все рассказал про эти пропажи и мой к ним интерес». «Подожди», — перебил я, — «ты хочешь сказать, что лично в этом заинтересован?» «Ну да», — не стал отнекиваться Кирилл. «Я, может быть, именно из-за этого дела и пошел в вашу организацию работать после отставки из армии». «Вначале, когда думал, что просто в контору вербуют, отказался. Но потом, когда мне мягко намекнули на всякую мистику, заинтересовался». «А еще, наверное, когда размер зарплаты узнал», — весело добавил я, — Это тоже, не стал спорить он. Я, кстати, считаю, что зарплату нам платят излишне завышенную, и даже боюсь предположить, сколько платят тебе. Ты опять за свое? Раскулачивать меня собрался? Так не пойдет, тут, как говорится, каждому по способностям. Да сдался ты мне. Просто считай, что госслужбе такие зарплаты не положены. Лучше бы учителям да врачам подняли. А кто тебе сказал, что мы на госслужбе? Удивился я. Или ты думаешь, что нас государство финансирует? «А кто же?» — с сарказмом спросил Кир. «Дедушка Мороз?» Я лишь хмыкнул и промолчал. Если Кирилл не в курсе, откуда организация берет деньги, значит, до него не посчитали нужным донести эту информацию. И, скорее всего, это правильно, учитывая жизненные кредо моего напарника. «Я чего-то не знаю?» — внимательно посмотрев на меня, спросил он. «Ты же стажировался в школе?» «Ну», — кивнул Кирилл. «Тогда странно. Значит, начальство не хочет, чтобы ты это знал». «Так...» «Не хочет», — говоришь. Он замолчал, поудобнее устроился на сиденье и прикрыл глаза. «Ты заснул, что ли?» — спустя минуту поинтересовался я. «Нет, я думал», — открыв глаза, отозвался Кирилл. «Ты получал какой-нибудь приказ касательно того, что я должен или не должен знать?» «Нет». «Тогда предлагаю обмен. Ты рассказываешь мне про доходы организации, я же расскажу кое-что интересное именно тебе». «Про пропавших девушек?» — улыбнулся я. — Нет, про них я расскажу в любом случае. — Хорошо, — согласился я и, вспомнив, добавил. — Кстати, как ты относишься к эльфийкам? — В смысле, как отношусь? — Дело в том, что на заднем сиденье как раз сидит одна из них. Правда, вижу ее только я. — Так она тут? — воскликнул Кир, оборачиваясь. Юнель он, конечно же, не увидел, но определенно пытался это сделать. Даже глаза прищурил зачем-то. — А мне сказали, что она от тебя сбежала. — Правда, — кивнул я. — Юнель, познакомься, это Кирилл. — Кирилл — это Юнель. Ты ее не видишь, но она есть. Прям как суслик, хмыкнул Кир. Он все еще смотрел назад, не оставляя попыток разглядеть эльфийку. Даже руку вытянул перед собой и поводил ей с стороны в сторону. «Влад, скажи ему, что если не прекратит, то я его укушу», подала голос молчавшая до этого девушка. Видеть я ее не мог, так как вел машину, а в зеркале призрак не отражался. Но, судя по тону, Эльфика была недовольна. Кир. «Юнель сказала, что если ты не прекратишь, то она откусит тебе ухо», с абсолютно серьезным выражением лица сообщил я. «А почему именно ухо?» — перестав загребать руками воздух, спросил напарник. «Это у эльфов фетиш такой. Так как у них у самих уши длинные и некрасивые, то они всем остальным очень завидуют, в первую очередь стараются лишить жертву именно ушей». «Это неправда», — возмущенно воскликнул Юнель. «Она говорит», — продолжил я, — «что начнет с левого, оно ей больше нравится». — Влад, я такого не говорила, и эльфы любят свои уши. — Опасная девушка, — с непонятным восхищением в голосе произнес Кирилл, все еще поглядывая назад, — скажи ей, что я больше не буду. — Он больше не будет, Юнель, сказал я. — Я хоть и призрак, но не глухая, — грызнулась Эльфика. Так ты же не понимаешь ничего, — удивился я. — Чего я не понимаю, — спросил Кирилл. — Да не ты, — отмахнулся я, — Юнель, Я уже много понимаю, Влад, у вас довольно легкий язык. «Ничего себе ты полиглотка!» «А чего она сейчас делает, Влад?» С неподдельным интересом спросил Кир. «И во что одета? И одета ли?» «Так, стоп!» Остановил я словесный поток напарника. «Мы ушли от темы. Что ты хотел мне сообщить?» «Что серьезно не одета?» Восхищенно воскликнул он. «Это у тебя постоянный стриптиз перед глазами? Ты тогда лучше не поворачивайся пока за рулем, а то, мало ли, въедем еще во что-нибудь». «Да тьфу тебя! В плаще, она!» Выпулил я. «А под плащом?» тут же уточнил Кир. «О, Боже!» — с тоской спросил я, бросив взгляд на небо. «За что ты меня наказываешь?» «Влад, он мне не нравится», — тут же сообщила мне Юнель. «Но я сделал вид, что не слышу и сосредоточился на дороге». Минут на пять в салоне воцарилась тишина. Эльфийка притихла и лишь недовольно пыхтела, словно живая. Кир же иногда оборачивался, но ненадолго. «Ладно, успокоились все», — спросил я. «Так что ты хотел рассказать, Кирилл?» «Сейчас». Напарник открыл ноутбук и запустил какую-то программу. Немного подождал и пояснил. Глушилка. Не факт, что нас слушают, но береженного, сам знаешь. Я лишь согласно кивнул и, потянув ману из накопителя, поставил еще и магический полог. Теперь нас нельзя было прослушать даже магией. В общем, такое дело, Влад. Кир замялся, подбирая нужные слова. У меня такое впечатление, что тебя сливают. В смысле? Внешне, ничем не выдав своего волнения, уточнил я. У меня сегодня был разговор с начальством из конторы, и во время беседы промелькнуло. Приказ, не приказ, скорее настоятельная рекомендация собирать на тебя компромат. Я и раньше должен был докладывать о каждом твоем шаге, теперь, получается, надо делать акцент на косяках. Хотя, честно тебе скажу, ты в последнее время и так накосячил. Понятно, невозмутимо кивнул я, хотя спокойствие мое состояние назвать было трудно. Я тоже пришел к выводу, что кто-то меня подставляет, причем не только ваши конторские, но и наши. Слишком много странностей в последнее время». «И ваши тоже?» Кир задумчиво побарабанил пальцем по приборной панели. «Откуда такие выводы?» «Ты в курсе про мою вчерашнюю гостью?» «Да». Она напала на меня после того, как раскрылась, а затем ушла порталом. «Так вот, наши эксперты якобы не нашли никаких его следов. Точно так же, как и ваши не обнаружили отпечатков, ДНК и видео с камер наблюдения. Шеф меня вроде как даже отстранить хотел» но я рассказал про наше дело, и он махнул рукой. Кстати, эта мнимая журналистка работала очень топорно, а слилась вообще как дилетант. Только такое поведение никак не вяжется с ее информированностью. Словно она изначально хотела раскрыться, вынудить меня действовать и уйти порталом, но я не понимаю для чего, да и подставлять меня кому-то тоже особого смысла нет. Смысл есть всегда, многозначительно сказал Кирилл, просто мы не всегда его видим. Но сейчас делать какие-то выводы рано, слишком мало данных, надо ждать следующей подставы. «Думаешь, она будет?» «Не скажу наверняка. 50 на 50 думаю. Но если будет, и ты при этом не помрешь», — Кир хмыкнул, «то не стоит никому сообщать. Попробуем разобраться своими силами». «Почему ты решил мне открыться?» — резко спросил я. «Во-первых, мы напарники, а во-вторых, я хочу узнать, где организация берет деньги». «Не свести. Никогда не поверю, что ты рассказал это лишь в обмен на информацию о финансировании». «Да чего ж ты дотошный, Влад?» — укоризненно покачал головой напарник тебе это говорили?» «Ладно, не нервничай. Открылся я потому, что не люблю, когда сливают своих. Вот если бы ты иностранной разведки продался, то я бы тебя сам убрал. Без сантиментов. А контору Я уже говорил, что разочаровался во всей этой хрени». «Сейчас разочаруешься еще сильнее», — невесело усмехнулся я. «Организация зарабатывает тем, что лечит людей». «Чего?» — неподдельно удивился Кирилл. «Того. Только лечит сам должен понимать не всех подряд, а власть имущих» и за очень большие деньги. Не обращал внимания, что некоторые политики или просто миллиардеры неожиданно стали выглядеть намного лучше, чем несколько лет назад. Так вот, это не пластика, а магическое лечение. А миллиардеры в большинстве своем люди уже не молодые, и за возможность продлить жизнь на десяток-другой лет без операции с последующим долгим восстановлением готовы платить просто неприличные суммы. А для организации плюс в том, что никто не решится нас подмять под себя. Если кто-то один попробует это провернуть, то остальные его съедят. «Ну и деньги, само собой. Архимагам надо хорошо платить, чтобы они не вздумали уйти к конкурентам». «Суки!» — после минутного молчания выдохнул Кир. «Хотя, чему тут удивляться, верно?» «Жизнь такая», — изрек я вечную истину. «Ладно, Кир, хрен с ними, с миллиардерами, политиками и подставами. В данный момент сделать мы ничего не можем, поэтому и голову забивать не стоит. Рассказывай лучше, что у тебя по пропавшим девчонкам».